Глава 30. Наемный человек. Тернер не отрывал глаз от лица Конре на экране телефона. Послушай, обратился он к Кенджи. «Тебе сейчас лучше пойти с ней». Высокая негритянка с вплетенными волосы-резисторами сделала шаг вперед и мягко обняла за плечи дочь Митчела, в полголоса напевая что-то на том же самом пощелкивающем патуа. Парнишка в футболке все еще пялился на Энджи. Челюсть у него отвисла. «Пойдем, Бобби!» – окликнула его негритянка. Тернер глянул через стол на человека с раненной рукой. На том был мятый белый смокинг и галстук-бабочка с черными кожаными косичками шнурков. «Джаммер», – решил Тернер, владелец клуба. Джаммер баюкал на коленях руку, завернутую в полотенце в голубую полоску. У него было длинное лицо, щетина из тех, что неизменно нуждаются в бритве, и жесткие прищуренные глаза прожженного профи. Встретившись с ним взглядом, Тернер вдруг сообразил, что джаммер сидит далеко за линией обзора камеры телефона, что его вертящееся кресло задвинуто в самый угол. Так и не закрыв рта, парнишка в футболке, Бобби, прошаркал вслед за Энджи и Чернокожей. — Ты мог бы избавить нас от массы хлопот, Тернер, — сказал Конрой. — Мог бы позвонить мне, мог бы позвонить своему агенту в Женеву. «А как насчет Хасаки?» – спросил Тернер. «Им бы я мог позвонить?» Конрой медленно покачал головой. «Очень медленно». «На кого ты работаешь, Конрой? Хасаку ты ведь кинул, так?» «Но ведь не тебя, Тернер. Если бы все шло так, как я планировал, ты был бы в богате с Митчеллом. Электромагнитная пушка не могла выстрелить до взлета реактивника. И если бы все сошлось...» Хосака решила бы, что это МАС снес весь сектор, чтобы остановить Митчелла. Но Мичел до полигона не добрался. Да, Тернер? Он и не собирался, отозвался Тернер. Конрой кивнул. Ну да, а их служба безопасности на плоту засекла девчонку, когда-то вылетала. Это ведь она только что вышла отсюда, дочь Митчелла. Тернер молчал. Конечно, сказал Конрай. «Сходится». «И я убил Линча», — сказал Тернер, чтобы увести разговор в сторону от Энджи. Но прежде чем грянул гром, Уэббер сказала, что работала на тебя. «Они оба на меня работали», — ответил Конрой, «но один не знал о другом». Он пожал плечами. «Зачем?» Конрой улыбнулся. «Потому что, не будь их там, тебе бы их не хватало. Или я не прав?» «Потому что ты знаешь мой стиль, и если бы я не выкинул всех своих обычных трюков, ты начал бы задумываться. А я знал, что ты ни за что не переметнешься. Мистер Мгновенная Лояльность, или я не прав? Мистер Бусидо, ты надежен и предсказуем, Тернер, Хасака это знала. Именно поэтому они настаивали на том, чтобы я ввел в игру тебя». «Ты не ответил на мой первый вопрос, Конрой. Кому ты нас продал? Кто второй хозяин?» «Человек по имени Вирок», — сказал Конрой. «Денежный мешок. Вот именно тот самый. Он уже многие годы пытался перекупить Митчелла. Из-за него, если уж на то пошло, пытался купить и сам Масс. Не вышло. Они разбогатели так быстро, что оказались вне его досягаемости». По сетям постоянно бегало предложение на Митчелла. Слепое предложение. Когда о Митчелле узнала Хасака и меня ввели в курс дела, я решил проверить, существует ли оно еще. Из чистого любопытства. Не успел я этого сделать, как на меня навалилась команда Вирека. Эту сделку несложно было провернуть, поверь мне, Тернер. Я тебе верю. Но Митчелл... Всех нас облажал, не так ли, Тернер? Крепко и основательно. Ага, так что его убили. Он покончил жизнь самоубийством, сказал Конрой, согласно кратам Вирека на плато, как только выпроводил девочку на этом дельтаплане. Перерезал себе горло скальпером. Немного ли трупов кругом, а, Конрой? Поинтересовался Тернер. Окей, мертв японец, который пилотировал твой вертолет, тоже. Я и сам это вычислил, когда они не вернулись, пожал плечами Конрой. Они пытались убить нас, сказал Тернер. Нет, приятель, они хотели только поговорить. Во всяком случае, о девчонке мы тогда еще ничего не знали. Знали только, что ты исчез, и этот чертов реактивник не добрался до посадочной полосы в богате. Мы думать не думали ни о какой девчонке, пока не заглянули на ферму твоего брата и не нашли самолет. Твой брат отказался говорить с Оукеем. Вышел из себя, поскольку тот поджарил его собак. Оукей сказал, что, судя по всему, там жила еще и женщина. Но ее не нашли. А что с Руди? Лицо Конрая было совершенно пустым. Потом он сказал... Окей okay, получил то, что ему требовалось с мониторов. Так мы узнали о девчонке. Болела спина. Ремни портупеи врезались в грудь. Я ничего не чувствую, думал он. Я вообще ничего не чувствую. У меня есть к тебе вопрос, Тернер. Собственно говоря, пара вопросов. Но основной... Что ты, черт побери, тут делаешь? Где-то слышал, что это крутой клуб Конрой. Да уж, только для избранных. Настолько, что тебе пришлось пришить пару моих швейцаров, чтобы войти внутрь. А вот они однако знали, что ты идешь, Тернер. И латиносы, и этот панк. С чего это вдруг они тебя впустили? Вот тебе и будет над чем поразмыслить, Конни. У тебя, похоже, много к чему появился доступ за последние дни. Конрэй придвинулся ближе к камере телефона. Готов поспорить на твою башку. Люди Верыка несколько месяцев прочесывали муравейник, разрабатывали кое-какой слух. Среди ковбоев ходили сплетни, что где-то плавает экспериментальный биософт. Наконец его люди вышли на Финна, но объявилась другая команда, команда Масса, которая судя по всему охотилась за тем же самым. Поэтому команда Вирока решила залечь и понаблюдать за мальчиками Маса, а те вдруг стали взрывать людей. Вот так команда Вирока и раскопала всю историю, и Латиносов, и малыша Бобби, и все остальное. «Все это они мне выложили, когда я сказал им, что по моим раскладам ты от Руди двинулся сюда. Когда я понял, к чему они клонят, то нанял мускулы, чтобы обложить тут льдом этих латиносов, пока не найду кого-нибудь, кому доверить пойти по их душе». «Эти обдолбанные за дверью», – Тернер улыбнулся. «Вот ты и проговорился, Конни». «Тебе ведь никуда теперь обратиться за профессиональной помощью, а?» «Кто-то шепнул, что ты кинул нанимателя, и на твоем полигоне погибли профи!» «Что еще остается, кроме как нанимать придурков с дурацкими прическами?» «Все профи прослышали, что у тебя на хвосте Хосака!» «Я прав, Кони!» «И все они знают, что ты сделал!» Теперь ухмалялся Тернер. Углом глаза он видел что мужик в смокинге тоже скалится кривой улыбкой с большим количеством ровных мелких зубов, похожих на белые зерна пшеницы. «А все это, сука, слайд!» – ответил Конрой. «Я не смог прикончить ее на платформе». Она через матрицу простучала себе куда-то дорожку и начала задавать лишние вопросы. «Не думаю, что она что-то раскопала». Однако успела уже наделать шума в определенных кругах. «Ну да ладно, смысл ты уловил. Впрочем, твоей башке это сейчас ничем не поможет. Виреку нужна девчонка». Он отозвал своих людей с другого направления. «И теперь я всем для него заправляю». «Деньги, Тернер, деньги. Как в дзайбацу». Тернер смотрел в белое лицо, вспоминая Конрая в баре отеля в джунглях. Вспоминая его позднее, в Лос-Анджелесе, как тот делал заходы объяснять тайную экономику корпорационных предательств. «Привет, Конни», – сказал Тернер. «А я ведь тебя знаю, так?» Конрай улыбнулся. «Конечно, малыш. И я знаю, какое у тебя предложение. Уже знаю. Тебе нужна девчонка». «Вот именно». И делёшь, Конни. Ты же знаешь, я работаю только 50 на 50, верно? Хе-хе, весело отозвался Конрай. Вот это дело! Никак иначе я и не рассчитывал. Тернер смотрел на изображение в упор. Ну, сказал Конрай, все еще улыбаясь. Каков твой ответ? Тут Джаммер потянулся и вырвал из настенной розетки телефонный провод. «Удачно выбранный момент», — сказал он. «Всегда важно правильно выбрать момент». Он дал шнуру упасть. «Если бы ты сказал ему, он бы сразу же начал действовать. А так мы выиграем время. Он попытается перезвонить, выяснить, что случилось». «Откуда ты знал, что я собираюсь ему сказать?» «Потому что я знаю людей». «Много кого повидал. Слишком, черт побери, много. И в особенности я видел много таких, как ты. У тебя же это на лбу написано, мистер. Ты же собирался ему сказать, что он может подавиться своим дерьмом и сдохнуть». Джаммер с трудом выпрямился в своем кресле, скривившись, когда пришлось пошевелить рукой в полотенце. «Кто такая эта слайд, о которой он говорил? Жакей?» Джейлин Слайт, Лос-Анджелес. Ас. Так это она перехватила Бобби, задумчиво протянул Джаммер. Значит, она чертовски близка к этому твоему приятелю на телефоне. Однако сама она, вероятно, этого не знает. Давай посмотрим, что мы можем сделать. Позови назад мальчишку.